Облако в штанах. Тетроптих. Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, как выжаривший лакей на засаленной кушетке, буду дразнить об сердце лоскут, Досато изъездеваясь, нахальный и едкий. У меня в душе ни одного седого волоса.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 Не верю, что есть цветочная ница. Мною опять словословица «Мужчины, залеженные, как больница, и женщины, истрепанные, как пословица». «Вы думаете, это бредит малярия?» «Это было... было в Одессе». «Приду в четыре», — сказала Мария. «Восемь... девять...» 10 Вот и вечер в ночную жуть ушел от окон, хмурый декабрь, В дряхлую спину хохочут, ржут канделябры. Меня сейчас узнают не могли бы. Жилистая громадина стонет корчится. Что может хотеться этакой глыби? О глыбе многое хочется. Ведь для себя неважно и то, что бронзовое, и то, что сердце холодный, жилецкую. Ночью хочется звон свой спрятать в мягкое, в женское. И вот громадные горбулись в окне, плавлю лбом стекло окошечное. Будет любовь или нет? Какая, большая или крошечная? Откуда большая у тела такого? Должно быть маленький, смирный ребеночек Она шарахается, автомобильных гудков любит звоночки коночек. Еще и еще, уткнувшись дождю лицом, в его лицо ребоя жду, обрызганный громом городского прибоя. Полночь! С ножом мечась догнала, зарезала вон его. Упал в двенадцатый час, как с плахи голова казненного. В стеклах дождинки серые свылись гримасцу громадили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 Теперь и он, и новые два Мечутся отчаянной чететкой. Рухнула штукатурка в нижнем этаже. Нервы большие, маленькие, Многие скачут бешеные уже. У нервов подкашиваются ноги. А ночь по комнате тянется. И тянется, и истинно не вытянутся Отяжелевшему глазу. Двери вдруг залезкали, Будто у гостиницы не попадает зуб на зуб. Вошла ты, резкая, как Нати, мучая перчатки замуж. Сказала, знаете, я выхожу замуж. Что ж, выходите. Ничего, покреплюсь. Видите, спокоен как. Как пульс Помните, вы говорили? Джек Лондон, деньги, любовь, страсть. А я одно видел.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 У церковки сердца занимается клирос. Обгорелые фигурки слов и чисел и череп, как дети из горящего здания, так страх схватиться за небо высил горящие руки Лузитании. Трясущимся людям в квартирное тихо стоглазое зарево рвется с пристани. Крик последний. Ты хоть о том, что горю, столетия выстанет.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 «Рушит, мешая, слово!» Улица муку молча пёрла. Крик торчком стоял из глотки. Топорщились застрявшие поперек горла пухлые такси и костлявые пролётки. Грудь из чехотки чахотки плоши. Город дорогу мраком запер. И когда все таки выхркнуло давку на площадь, спихнув наступившую на горло паперть, думалось.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 Их присосавшихся бесплатным приложением Каждой двухспальной кровати. Их ли смиренно просить помоги мне, Молить о гимне, обратории? Мы сами творцы в горящем гимне, Шуме фабрики и лаборатории. Что мне до Фауста? фигерии ракет, Скользящего с Мефистофелем в небесном паркете. Я знаю, гвоздь у меня в сапоге, Кошмарнее, чем фантазия у Гетта. Я, златоустейший, чье каждое слово душу навородит и менит тело, говорю вам, Мельчайшая пылинка живого, ценнее всего, что я сделаю и сделал. Слушайте, проповедует мечась и стеня сегодняшнего дня крикогу из заратустра. Мы с лицом, как заспанная простыня, с губами обвисшими, как люстра. Мы каторжники города Лепрозория, где золото и грязь изъязвили проказу. Мы чище венецианского лазория, морями и слезами омытого сразу. Плевать, что нету гомеров и овидиев, людей, как мы, откопать копоти в оспи. Я знаю, солнце померкло б, увидев наших душ золотые россыпи. «Жилые мускулы молит верней! Нам ли вымаливать милости времени? Мы, каждый, держим в своей пятерне миров приводные ремни!» Это взвело на голгоф аудиторий Петрограда, Москвы, Одессы, Киева, и не было ни одного, который не кричал бы «Распни! Распни его!» Но мне люди и те, что обидели, Вы мне всего дороже и ближе. Видели, как собака бьющую руку лишит? Я, обсмеянный у сегодняшнего племени, как длинный и скабрезный анекдот, вижу идущего через горы времени, которого не видит никто. Где глаз людей обрывается куцей главою голодных орд, в терновом венке революций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 Растопчу, что большая, Я окровавленную дам, как знамя. Так зачем это? Откуда это? Светлое весело грязных кулачей замах. Пришла и голову отчаянием занавесила мысль О сумасшедших домах. И как в гибели дредноута От душащих спазм бросаются в разинутый люк, Сквозь свой до крика разодранный глаз лес обезумев бурлюк. Почти окрывавив и слезные веки, вылез, встал, пошел и с нежностью неожиданной в жирном человеке взял и сказал «Хорошо?» Хорошо, когда в желтую кофту душа от осмотров укутана. Хорошо, когда брошенный в зубы шафоты крикнуть «Пейте какао ван Гуттена! И эту секунду бенгальскую громкую я бы ни на чтоб не выменил. Я не. А с сигарного дыма ликерной рюмкой вытягивалось пропитое лицо северянина. Как вы смеете называться поэтом? И серенький чирикать, как перепел, сегодня надо костетом краиться миру в черепи. Вы! Обеспокойную мыслью одной Изящно пишу ли? Смотрите, как развлекаюсь я, Площадной сутенеры карточный шулер, От вас, которые влюбленностью мокли, От которых в столетии слеза лилась, уйду я, солнце моноклем вставлю В широко растопыренный глаз. Невероятно, себя нарядив, пойду по земле, Чтоб нравился и сжегся, А впереди на цепочке Наполеона поведу, как мопса. Вся земля поляжет женщиной, заерзает месами, готова отдаться. Вещи живут губы вещи нас Цаца, -ца -ца, ца ца Вдруг и тучи, и облачное прочее подняло на небе невероятную качку, как будто расходятся белые рабочие, небо объявив озлобленную стачку. «Гром из-за тучи зверей вылез!»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 Может быть, Иисус Христос нюхает Моей души незабудки. Мария. Мария! Мария, пусти, Мария! Я не могу на улицу. Не хочешь? Ждешь, как щеки провалится ямкою, Попробованный всеми, пресный. Я приду и без зуба прошамкую, Что сегодня я удивительно честный мария видишь я уже начал сутулиться в улицах люди жир продыряют в четырехэтажных зубах высунут глазки потертые в сорок годовой таске перехищикивется что у меня в зубах опять черствуя булка вчерашней ласки дождь обрыдал тротуары лужами сжатый жулик мокрый лежит улиц забитый булыжником труп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 Мария, как в зажиревшее ухо, втиснуть им тихое слово. Птица побирается песней, поет голодна и звонка. А я человек, Мария, простой, выхарканный чехоточной ночью в грязную руку пресни. Мария, хочешь такого? Пусти, Мария! Судороги пальцев зажму я железное горло звонка. Мария! Звереет улиц выгоны.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 Не бойся, что снова в измены ненастья Прильну я к тысячам хорошеньких лиц, Любящие Маяковского. Да ведь это ж династия На сердце сумасшедшего вошедших цариц. Мария. Ближе. В раздетом бесстыдстве, в боящейся дрожили, Ну дай твои губ неисцветшую прелесть. Я с сердцем ни разу до мая не дожили, А в прожитой жизни лишь сотые прелесть. Мария.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 хмурому Петру Апостолу. А в рай опять поселим елочек Прикажи. Сегодня ночью ж со всех бульваров красивейших девочек я натащу тебе. Хочешь? Не хочешь? Мотаешь головой кудластый, супишь седую бровь. Ты думаешь, этот за тобой крыластый знает, что такое любовь? Я тоже ангел. Я был им. Сахарным барашком выглядывал в глаз, но больше не хочу ударить кобылам из серской муки изваенных вас. Смогущий, ты выдумал пару рук, сделал, что у каждого есть голова. Отчего ты не выдумал, чтобы было без мук целовать, целовать, целовать? Я думал, ты всесильный божище. Ты не доучка, крохотный божик, видишь, я нагибаюсь. Из-за достаю сапожный ножик. Крылатые прохвосты, жмитесь в раю. Ерошки-перышки в испуганной тряске, я от тебя, пропахшего ладаном, раскрою. Отсюда и до Аляски. Пустите. Меня не остановите! Вру я. Вправили, но я не могу быть спокойней. Смотрите, звезды опять обезглавили, и небо окровавили бойней. — Эй, вы, небо, снимите шляпу, я иду. Глухо. Вселенная спит, положив на лапу с клещами звезд огромное ухо.